Потерял он оберег, подаренный матерью, но, быть может, раскололась бусина да уберегла от беды. В дальней части зала замечает она неясное смутное движение, и в свете факелов видится ей сокрытая в тени мужская фигура. Позади Конанга замечает она Хакона. Опирается она на дубовую ветвь, украшенную веревками, каменьями и оберегами. Наблюдая за тем, как Вельва, запустив вторую руку внутрь, ощупывает каждый зуб, Ренест облизывает губы, потрескавшиеся на морозе до кровавых ранок. Ренес не успевает подумать о том, почему ей досталась именно эта руна. Нанеся знаки на лицо Хейт, стоявший последней, Вельва вновь отходит к столу.